Мико-Ртуть. Во власти чудовище. Раз, два, три, четыре, пять. Будешь ты меня искать. Железные каблучки звонко стучали по плиточной мостовой, распугивая шуршащих в мусорных баках мышей. Тина сжимала в ладони небольшой предмет — продажа которого обеспечит ее деньгами на ближайшие три недели. Не густо. Зато и достался он ей легко, почти играючи. Влезть в хранилище семьи Хоуп показалось на удивление просто. Магическая защита стояла совсем плевая. А самоуверенные аристократы не потрудились даже решетки на окна поставить. Через день она навестит господина Хоупа, чтобы утешить и выслушать очередную гневную волну, Направленную на бездействие полиции, которая уже год не может поймать магического вора. Какой гад! А потом она бросит господина Хоупа по какому-нибудь незначительному поводу. Сразу расставаться со щедрым любовником совершенно не хотелось, тем более, что интимной близости между ними не было. Господину Хоупу было 86 лет, и все, что он хотел от молодой и красивой девушки, это поговорить до приватных танцев. Старичок был еще тот эстет. Тина улыбнулась и тут же нахмурила брови. Впереди небольшая площадь в кольце заброшенных зданий, где жили цыгане. Путь через нее опасен. Но Тина всегда здесь ходила, сокращая дорогу к центру города. Местные обитатели ее не трогали. У них был договор. Тина платила, ее не замечали. На площади шел бой. Или драка, или просто убийство. Она сняла туфли, укрывшись в тени здания. Осторожно подбежала к углу и выглянула. В серых туманных сумерках кого-то убивали. Только бы не ее заказчика. Хотя нет, не он. Мужчина, которого уже повалили на землю и методично обрабатывали железными прутами пятеро парней, не был коренастым лысым толстячком. Вокруг в живописных позах валялись трупы. Один, два три, четыре, пятый истекал кровью и тоже был не жилец. Тина отметила, что нападающие, как один, одеты в черные костюмы. У всех завязаны платками лица. Все в кожаных перчатках и высоких ботинках. Профи. Но не из гильдии убийц. В гильдии не ходят командами по десять человек. Кто же тогда убитый, если его смогли завалить только ценой таких жертв? Спустя несколько минут один из нападавших что-то сказал. Все побросали пруты, подхватили убитых и растворились в тумане, будто их здесь никогда и не было. Тина выждала, а обулась и смело шагнула на площадь, стараясь как можно быстрее перебежать открытое место. Проходя мимо убитого, она замедлила шаг, подумав, что стоит пошарить по карманам, пока не набежали другие желающие. Одежда на типе приличная, да и на расшибленных в кровь пальцах темнеют перстни с едва различимым золотистым ореолом. Непростые перстенечки Тина присела возле мертвеца. Лицо разбито, над глазом глубокий порез. Единственное, что не было покрыто кровью и садинами это нос, тонкий, с небольшой горбинкой, породистый. Судя по одежде, далеко не бедняк. И темно-коричневые волосы чистые, волнистые, длиной по плечи. Интересно, что его привело в цыганский район, и кто он такой? Да толку гадать, этого уже никто не узнает. Через час голый труп будет разделан и скормлен полудиким псам. Цыганам не нужна полиция в их вотчине. Нет человека, нет проблем. Тина внимательно изучала украшения магические, а значит,. Дорогие и опасные. Но она сумеет снять все, кроме железного перстня с головой барса вместо камня. Там была магия, завязанная на владельца. Девушка сконцентрировала силу на кончиках пальцев. Осторожно коснулась перстня с рубином и едва не заорала, когда окровавленная ладонь сжалась на ее запястье. Тина дернулась, но не успела. Магическая петля уже обвела руку. Мак! «Да чтоб тебя!» «Снять не сможешь. Придется руку рубить. А для воровки руки очень важны. Да?» Закашлялся маг, выплевывая сгустки крови. «Вытащи меня отсюда, и я забуду о попытке ограбления». «Ты сдохнешь через минуту, и твоя магия сойдет на нет», прошипела Тина. «Моя? Нет. Утянет тебя следом. Воровка!» Он посмотрел на нее и улыбнулся разбитыми губами. От этой улыбки захотелось забиться в щель или бежать без оглядки. «Решай, или ты вытаскиваешь меня, и я тебя отпускаю, или уходим за грань вместе». «Соглашайся, Чи-Юри», — раздался сзади голос старой Сейры. «Убери желтоглазого отсюда, иначе быть большой беде». Тина присмотрелась к глазам мага. Желтый топаз в обрамлении густой тьмы. Необычный цвет. И она слышала что-то о людях с такими глазами. Ну что? Страх напрочь выбил из мозга желание вспоминать. «Плохой человек. Очень плохой человек!» — подсокала языком старая цыганка. «Вместо сердца бездну носит в груди». «И как, по-твоему, я должна его отсюда убрать?» — Вызверила Тина. На собственном горбу вынести? И что мне с ним делать? Он же сдыхает. Словно в подтверждении ее слов, взгляд мага потускнел. Эй, только не умирай. Я не хочу за грань, чтоб тебя шакалы сожрали. Магическая петля угрожающе затянулась на запястье, обжигая кожу. Дерьмо. Если он сдохнет и демоны заберут его душу, все знают, что души магов прокляты с рождения то тину они заберут на закуску. Кибитку дадите? Мак чуть заметно улыбнулся и все же потерял сознание. Видно, держался из последних сил. Стягивал раны остатками магии. Ждал, когда девушка согласится. Дождался. Теперь можно и расслабиться. Дрянь! За кибитку и лошадь пришлось отдать украденный у артефакт. Зато цыганский барон выделил Тине двух дюжих парней в помощь. Они и занесли раненого в ее квартирку в тихом квартале рядом с деловым центром города. «Не дотрагивайся до меня, воровка!» Тина вздрогнула и отошла от кровати. «Я просто хотела снять с тебя одежду и помыть». «Давно не видела голову мужика в своей постели?» Было бы на что смотреть, буркнула девушка и зло добавила. Когда ты планируешь убраться из моего дома? Завтра. Как же, избитый, весь в крови, даже не понять, есть открытые раны или затянул магией, а хорохорится. а сам самостоятельно даже шевелиться не может. Похоже, что ноги сломаны. Ну и демоны с ним. Хочет валяться грязным, пусть валяется. Сними с меня петлю. Тина выставила руку. Завтра. Ему было тяжело говорить, но он держался. Не уходил в небытие. А может, боялся? Баночку подать? Тебе так не терпится взяться за мой член? Да иди ты. Обмочишь постель. Заставлю возместить стоимость матраса. Я заплачу. За все заплачу. Не волнуйся. Стало даже как-то обидно будто она ради денег. Она не ради них, а потому что самой жить хочется. Возместишь стоимость кибитки и будем в расчете. Знал бы Хоуп, что купили за его артефакт. Удар бы получил. Он обошелся ему в пять скаковых лошадей. Тина похолодела. Откуда? Откуда он знает про артефакт? Ведь без сознания лежал, когда она рассчитывалась с бароном. Откуда знаешь? Я такие вещи чувствую. Уйди, я спать хочу. Тина от такой наглости опешила. Уйти? Ей? Из собственной квартиры? Не бойся, воровка, не сдохну. Утром придешь. Поди вон!» Петля обожгла запястье. Тина, зашипев от боли, вышла из комнаты, проклиная себя за жадность, а мага за его склочный характер. «Нет». Ну вот как можно быть такой сволочью, чтобы, даже стоя одной ногой за гранью, суметь заставить себя ненавидеть. Лечь пришлось в кухне на маленьком диванчике, потому что в единственной комнате на единственной кровати спал незнакомый мужчина. Точно придется менять матрас, а лучше сразу кровать заменить. Но если отбросить в сторону злость и разочарование, то стоит признать, мужик, он интересный. Чувствуется в нем звериная сила. Уверенность и здоровая наглость. С таким было бы любопытно встретиться в другом месте, а может даже и провести пару приятных ночей. Но он маг, а она ворует магические штучки. Соперники. Да и вообще, глупые мысли. Спала Тина плохо. Постоянно прислушивалась к звукам. Не отдал ли там концы ее временный постоялец? Не отдал. Жаль. Кутрутина так измучилась на узком деревянном диванчике, что готова была сама придушить мага. И будь что будет. «Отнеси это на улицу блудливой девственницы. В бордель три орешка. Отдай, мадам!» Поднять поломанную руку маг не смог. Пришлось наклониться, чтобы взять из пальцев перстень. Тот самый, с головой барса. Их взгляды встретились. При утреннем свете глаза мужчины казались прозрачными, янтарными, а в глубине черного зрачка мерцала искра. Магия. Силен, очень силен. Да кто же ты такой? Южная кровь? Спросила Тина, выпрямляясь и чувствуя необъяснимое стеснение, будто подсмотрела что-то запретное. Почему так решила? Слишком густые ресницы. Отнеси кольцо и мы больше не увидимся, если только ты не залезешь в мой дом, воровка. «Сними петлю», — сделала Тина еще одну попытку. «После того, как выполнишь условия». «Знаешь, о чем я жалею?» — девушка склонилась над мужчиной, почти касаясь губами его уха. «Что тебя не убили сразу?» «Врешь! Ты всю ночь думала, как бы это было!» если бы я остался здесь еще на пару ночей. Ты представляла, каково оказаться подо мной, стонать мое имя, умолять, чтобы я тебя взял». Тина покрутила в руке перстень, многозначительно посмотрела в окно. «Да, жаль, что ты не сдох». Тина отнесла кольцо, как он белел, и когда вернулась с работы, мага в ее квартире не было. На столе лежал перстень с рубином, тот самый, из-за которого она и влипла в неприятности. Оплата за услугу. «Сволочь!» – прошипела Тина и со злостью запустила перстнем в стену. «Гад! Чтоб тебя разорвало!» Она поднесла глазам руку. Петля никуда не делась. И теперь ее жизнь была связана с жизнью поганого мага. Мага, имя которого она не знает и которого... Судя по всему, многие желают прихлопнуть. И Тина прекрасно понимала, почему.